Глава шестая. Последствия. Будущее Палестины. Ответить на вопрос «Как вы видите себе будущее Палестины?», заданный в середине 2024 года, можно словами из сатирической песни британского актера и музыканта Хью Лори. Ответ есть прямо у нас в руках. «Все, что нам надо делать, это...» нечленораздельное бормотание. Вопрос о будущем Палестины делится на два. Ближайшее послевоенное будущее сектора Газа и, собственно, будущее всей политической системы арабов западного берега реки Иордан и сектора Газа. Если актуальность первой части вопроса очевидна, одна из главных целей военной кампании Израиля в Эксклаве звучит как уничтожение любой возможности Хамас, осуществлять политическое и военное управление сектором, я здесь даю более мягкий вариант, так как часть политической элиты Израиля всерьез полагает, что можно уничтожить Хамас совсем, то со второй частью все чуть менее наглядно. Начнем с сектора Газа. После событий 7 октября 2023 года Израиль решил покончить с властью Хамас в Эксклаве, полностью разрушить инфраструктуру движения, его военный потенциал и социальные институты. Возникает логичный вопрос. Понимал ли Хамас, что следствием вторжения 7 октября будет разгром организации, что АОИ не ограничится бомбардировкой ряда объектов или даже небольшим рейдом в Эксклав, Мой ответ таков. Понимал. Просто Хамас никак не рассчитывал на крупный провал израильской армии. Вот что сказал представитель организации Али Бараке. «Мы были удивлены этим большим крахом. Мы планировали добиться некоторых успехов и взять пленных, чтобы обменять их». Цитируется по Сергей Мингазов представитель Хамас назвал цель и причины нападения на Израиль — Форбс. То есть Хамас хотел продемонстрировать свою мощь, встревожить израильское общество и устроить встряску израильской армии, но никак не собирался доводить дело до полномасштабной войны. И лишь беспрецедентный провал израильской системы безопасности именно к этому результату и привел. «Что, я думаю?» стало для руководства исламистов неожиданностью. В руководстве Израиля с самого начала войны решили, что после завершения активных боевых действий армия еще в течение какого-то вполне возможно достаточно длительного времени будет оставаться в секторе Газа, чтобы не допустить возрождения Хамас. При этом ни гражданского управления к склавам, ни тем более возвращения в него еврейских поселенцев не предполагалось хотя некоторые представители ультраправого лагеря израильского политического спектра этого хотели. А если так, то кто же должен управлять сектором после войны? Вопрос это непростой, и ответ на него напрямую связан с видением будущего арабского палестинского политического образования в принципе. Очевидно, что будущее это не создастся в одночасье даже при наличии на западном берегу реки Иордан палестинской национальной администрации поэтому по отношению к сектору газа логичной видится трехэтапная схема при которой сразу после завершения военных действий на территории эксклава будет создана временная гражданская администрация без участия хамас на втором этапе необходимо проработать формирование единой системы гражданского управления всей арабской частью палестины и на третьем этапе разработанную систему внедрить. Спотыкаться израильтяне начали уже на первом этапе. К июню 2024 года правительство страны смогло определиться только с тем, чего оно не хочет видеть в эксклаве. а именно Хамас и ПНА, по крайней мере, в актуальном для того периода формате. Удивительным образом израильские власти придержащие, не сумели даже через 8 месяцев после начала войны сформулировать свое предложение по организации временного гражданского управления в секторе газа. И это при том, что и у политиков, и у аналитиков такие предложения были. В результате, вместо того, чтобы быть лидером в процессе определения будущего Палестины, израильское руководство отдало его на откуп внешним силам. Если суммировать ряд прозвучавших в Израиле и за его пределами идей по решению этой проблемы, то в общих чертах вырисовывается следующая картина. После уничтожения политической власти Хамас в секторе Газа там должна появиться временная гражданская арабская администрация. Важно, чтобы она не воспринималась населением как ставленники Тель-Авива. Иерусалим в качестве столицы Израиля большинство стран мира не признают. Поэтому принципиальное значение имеют международные усилия. Первую скрипку в формировании новой гражданской администрации эксклавы должны играть арабские страны – Египет, Иордания, ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар, при поддержке США и, может быть, ЕС. При этом сама администрация предположительно должна состоять из палестинских арабов, в частности, из представителей диаспоры, не имеющих отношения к деятельности ХАМАС или других исламистских группировок свое видение будущего сектора Газа у главы ПНА Махмуда Аббаса и его соратников. Впервые с 2007 года, когда Хамас просто вышвырнули структуры ПНА из Эксклава, у официального представителя палестинского народа и его команды появилась возможность туда вернуться. По такому случаю, 31 марта 2024 года Аббас даже сформировал новое, состоящее из технократов правительства ПНА, в сферу полномочий которого были включены вопросы по восстановлению и развитию сектора газа. Очевидно, что у ПНА шансов возглавить временную администрацию в Эксклаве немного, так как руководство Израиля категорически с этим не согласно. Не исключено, однако, что деятельность нового правительства подготовит почву для того, чтобы в будущем именно ПНА стала основой гражданского управления всей арабской части Палестины. Оказавшийся в крайне непростой ситуации Хамас, судя по всему, прорабатывает для себя вариант вхождения в ООП, чтобы потом иметь возможность принимать участие в формировании национального правительства. Об этом, по крайней мере, заявлял Исмаил Хания, глава политического крыла движения. 31 июля 2024 года Исмаил Хания был убит в Тегеране, после участия в церемонии инаугурации иранского президента Масуда Пезешкиана. К моменту подготовки книги к печати говорить всерьез о подобном развитии событий нельзя, так как противоречия между исламистскими и светскими национальными движениями слишком велики. Да и Хамас так и не признал государство Израиль. Однако не исключено, что в недалеком будущем мир станет свидетелем серьезной трансформации политической карты палестинских арабов. Таким образом, по состоянию на середину июня 2024 года будущее Палестины зависело от следующих факторов — длительности войны и ее итогов. Возможности ООП и Хамас в случае сохранения за движением какого-либо политического влияния Прийти к соглашению о совместном управлении всей территорией Арабской Палестины. Развитие ситуации непосредственно внутри ООП. Наличие у арабских стран единого плана будущего развития и готовности притворять его в жизнь, включая финансирование и выполнение полицейских функций. Введение в сектор специального военного панарабского контингента. Развитие политической ситуации в Израиле. Длительности пребывания у власти ультраправого 37-го правительства во главе с Беньямином Нетаньяху и конфигурации следующего за ним правительства. Наличие или отсутствие у Израиля четкого видения наиболее желаемого формата управления как минимум с сектором газа после войны и как максимум всей Палестиной. Поскольку в момент, когда писались эти строки, ни по одному из перечисленных факторов ясности не было, аналитикам, занимавшимся обсуждением вопросов будущего палестинских территорий, приходилось дискутировать о том, какие сценарии им кажутся предпочтительными, а какие оцениваются негативно, рассуждать о вероятности реализации того или иного сценария в контексте происходивших событий, например, появления нового правительства ПНА, и анализировать, какие препятствия при этом могут возникнуть, а также разбирать вероятные принципы сотрудничества палестинцев, израильтян и международных игроков. Иными словами, они занимались важными интеллектуальными упражнениями, призванными не только выявить возможные варианты развития событий, но и, видимо, проверить, как отреагирует на них общественность. Если суммировать все сказанное а также информацию из этих аналитических материалов, то получается такая картина. Какими бы ни были итоги войны, они позволяют вновь активизировать процесс формирования независимого палестинского государства на двух территориях, с возможностью их соединения в будущем. Об этом подробнее в главе 9. Для гражданского управления сектором газа на первом послевоенном этапе Арабские страны могут создать администрацию, которая не будет восприниматься населением как пришедшая на штыках израильской армии. На более позднем этапе ее полномочия перейдут правительству Палестины. Новая система власти должна сформироваться в результате выборов, для чего необходимо провести обширные реформы внутри ООП и решить проблему взаимодействия национально ориентированных движений с исламистами. Исламисты, к тому же, должны в каком-то формате признать право Израиля на существование. От Израиля же требуется значительно изменить и тактические, и принципиальные подходы к решению Палестино-Израильского конфликта, превалировавшие в первые два десятилетия этого столетия. В любом случае, судя по всему, вновь настало время гибкости, смелости и нестандартных решений. Последствия для Израиля Последствия войны железных мечей для Израиля будут как внутренними, так и внешними. Но поскольку на момент подготовки книги эта война еще не закончилась, остается только строить предположения. Многое, очень многое будет зависеть от того, как и когда война завершится. Но можно с уверенностью сказать, что в любом случае Израиль ждут серьезные политические потрясения, возможно, и смена элит. И у семей жертв, и у выживших заложников, и у воюющих солдат, и у покинувших свои дома на юге и севере страны будет много вопросов к действующей власти. Даже в правящей коалиции довольно много тех, кто считает, что правительство, приведшее страну к такой войне, должно после ее окончания подать в отставку. Правда, в отличие от военного командования, которое взяло на себя ответственность за провал 7 октября, и часть высших командиров к моменту написания книги ушли в отставку, премьер-министр своей ответственности за катастрофу так и не признал и уходить не собирается. Также, судя по всему, в различных академических, экспертных и других интеллектуальных кругах начнется или уже начался Интенсивный процесс переосмысления идеологических основ существования государства, обсуждения необходимых преобразований в ее политической системе. Не исключено, что в результате работы нескольких комиссий по расследованию катастрофического провала израильской системы безопасности будет много изменений и в армии, и в работе спецслужб, и в оборонной доктрине государства Израиль. Есть ощущение, что они уже и так назревали, но события осени 2023 года послужат катализатором перемен. Что касается внешних последствий, то они в основном негативные. Имидж Израиля в мире уже существенно подпорчен военной кампанией в секторе газа. Восстанавливать его будет непросто, особенно в тех странах Арабского Востока, с которыми отношения нормализовались только недавно в 2020 году, когда были подписаны Авраамовы соглашения. И тем более непросто будет расширять процесс нормализации. Однако многое зависит от того, как решится вопрос будущего независимого арабского государства в Палестине. Относительно позитивным для Израиля следствием войны можно считать только то, что в некоторых странах Хамас стали больше воспринимать как террористическую организацию, В России она таковой не считается, а некоторые лозунги и действия не просто антиизраильской, а антисемитской направленности были криминализированы. Подробнее об этом в третьей части книги. В целом же, как это часто случается в кризисные периоды, события 7 октября 2023 года и все, что начало происходить после этой трагической даты в современной истории государства – вскрыли множество нарывов, как в самом Израиле, так и в мире в целом. Несмотря на всю болезненность этого процесса, вполне возможно, в итоге он окажется целебным. Правда, цена лечения слишком высока.